Глава 34. Самое главное волшебство. «Как вам удалось так быстро сюда выйти?» — спросил Никита и протянул руку Еве, чтобы помочь подняться. После секундного колебания Ева сжала его холодные пальцы. Радовало только то, что волшебный Никита дрожал от холода ничуть не меньше, чем неволшебные они. Не дождавшись ее ответа, Никита заметил. «Это не честно, Ева. Ты вовсю пользовалась возможностью задавать мне вопросы, а сама молчишь». «Ты будешь рассуждать о честности?» — искренне возмутилась Ева. «Ты украл шапку-невидимку. Ты соврал нам, что ее нет в замке. Ты затопил подземелье водой». Ее начало запоздало трясти от страха, а еще от нахлынувших эмоций. «Лика с Женькой пропали!» «Немедленно найди их!» Никита удивленно на нее уставился. «Ты мне приказываешь?» «Ничего не напутала?» Он вдруг перестал казаться милым. «Я пытался выстроить диалог. Я пытался сделать так, чтобы никто не пострадал. Но вы же вообще не слушаете!» «Ты пытался задержать нас здесь на девять дней и девять ночей!» Возмущенно выпалила Ева. «Скажешь, не так?» Никита отбросил мокрые волосы с лица, несколько секунд оглядывал п о д з е м е л ь е так, будто они находились в картинной галерее, а потом повернулся к Еве. «Все так», — кивнул он. «Но ничего этого не было бы, если бы вы просто были готовы договариваться». «С тобой?» Валера, успевший подняться с пола, сложил руки на груди и близоруко сощурился. «Со мной!» «С моим отцом. Нечего было вообще за мной в наш мир тащиться». «Ты украл собственность Академии», повысил голос Валера. «Да тебе-то какая разница?» в свою очередь повысил голос Никита. «Это важно для Женьки, ясно?» заявил Валера. «А вы прям друзья. Вы познакомились меньше недели назад». «Это ничего не меняет. Мы друзья», встряла Ева. Дружба заканчивается, когда в игру вступает личный интерес. «Где ваши хваленые друзья?» «Ты их утопил!» — закричала Ева. «Человек, в чьих руках лунный свет не может погибнуть. К тому же, если бы хоть один из них утонул, здесь бы уже давно плясали русалки. Образно говоря, конечно. Но пели бы и веселились точно. Да и самих утопленников что-то не видать. А знаете почему?» Ни Ева, ни Валера не ответили, но Никиту это не смутило. «Потому что они свалили домой». «Ага, ты бы явно так и сделал, поэтому судишь по себе», вскинув подбородок, заявил Валерка. «Хватит», — каркнул ворон. «Довольно ты разговоров с ними вел. Если так уж не хочешь их убивать, пусть остаются здесь. Заберешь, как выйдет срок». «Там уж они никуда не денутся! Пошли за остальными!» Перед Евой вдруг взметнулось алое пламя, и они с Валеркой, отшатнувшись, едва снова не грохнулись на пол. «Корвин», — предостерегающе произнес Никита, «я понимаю твое желание их убить, и ты в своем праве, но отец позволил им уйти, не нужно навлекать его гнев». «Думаешь, потеря шапки не вызовет его гнев, мальчишка?» Никита вздохнул и молча направился к стене. Он взмахнул рукой, и рядом с ним появилась деревянная лестница. Приставив лестницу к люку, он, как и в прошлый раз, проверил ее прочность, а потом шагнул на нижнюю ступень и на миг оглянулся. В его взгляде было разочарование. в с ё так же, не говоря ни слова, Никита выбрался из подземелья, и ворон вылетел за ним, напоследок взмахнув крыльями перед лицами Евы и Валеры с такой немыслимой силой, что их отбросило к стене. «Что будем делать?» — спросил Валера, когда Люк со скрежетом захлопнулся. «Мне кажется, он не оставит нас здесь на три дня. Мы же умрем от голода». «Он? Не оставит? Ев, он псих!» Она покачала головой. Холодная коса скользнула по шее, и Ева попыталась отжать волосы. «Мы можем поискать дорогу или кого-нибудь призвать. Только в прошлый раз здесь была всякая нечисть», — дрожащим голосом закончила она. Валерка провел ладонью по стене, потом смахнул с руки капли и не очень уверенно произнес. «Может, она вся сбежала подальше от того апокалипсиса, что Никита тут устроил?» «Как ты думаешь, Лика с Женькой смогли выбраться?» Живые Лика и Женька были в любом случае лучше, чем утонувшие, поэтому Еве нравилась эта мысль. Не нравилось только то, что их отсутствие здесь подтверждало слова Никиты. «Дружба заканчивается, когда в игру вступает личный интерес». «Но разве это правда?» «Женька должен вернуть шапку дяде. Это важно», — глухо сказал Валера, будто как и Ева, мысленно спорил с самим собой. «Вы вообще о фонарели так о нас думать?» раздался позади возмущенный голос Жарова, и Ева не успела ничего сообразить, как оказалось почти висящее на Женькиной шее. Кажется, она даже взвизгнула от радости, что они живы, что они не ушли. «Вы где были?» — спросил радостный Валерка. «Да под шапкой. Непонятно?» Лика выглядела одновременно счастливой и расстроенной. «Вы все слышали?» — п о с е р ь е з н е в спросил Валера. «Угу. Капец он странный. Я вообще не понимаю, что он творит», — преувеличенно бодрым тоном сказал Женька, неловко коснувшись Евиного плеча, и та поспешно выпустила его из объятий. «Зря радуетесь, глупые человечки!» — раздался рядом с ними голос блуда. «Сын Кощея не дурак, что бы вы себе не думали. Он дождется нас у горы». «А есть другой путь?» — спросил Валера, оглядывая каменный мешок, в котором они сгрудились. «Из подземелья — да. Из нашего мира — нет. Идемте». Блуд двинулся по коридору с видом смертельно уставшего человека. Еву кольнула совесть. Они втянули его в авантюру, которая его вообще не касалась. Кажется, не только она думала об этом, потому что все шли за блудом в понуром молчании. Путь давался непросто. Вода нанесла в подземелье песка, мелких веток и камушков. Сырая одежда липла к телу, и казалось весело целую тонну, а от холода коченели мышцы. Но странное дело, стоило взглянуть на сияние лунного света в кулоне, который несла Лика, как усталость и холод будто отступали. Истинное волшебство. Вскоре они вышли к очередному люку в потолке, и все оглянулись на Еву. Та, зажмурившись, представила себе лестницу, которую наколдовывал Никита, и пожелала, чтобы она очутилась здесь. Было непривычно осознавать себя частью слаженно работающей команды, каждый член которой отвечал за что-то своё. Непривычно, но очень классно. Пространство будто поплыло и дрогнуло, а следом за этим тяжёлая деревянная лестница грохнулась на пол, зацепив не успевшего отскочить Валеру. «Прости, у меня это плохо контролируется», Пробормотала Ева, но Валерка уже поднял лестницу и приставил ее к люку. «Все круто!» — улыбнулся он. На улице оказалось неожиданно светло, и в первый момент им даже пришлось зажмуриться. Прохладный ветер налетел, заставив всю компанию задрожать от холода. «Где мы?» — стуча зубами, спросил Женька. «За теми деревьями тропинка, ведущая к пещере». показал дорогу Блуд. А Ева воскликнула. «Вы почти не мельтешите! Смотрите!» обратилась она к друзьям. Однако никто, конечно же, не понял, о чем она. Зато Ева в изумлении уставилась на настоящие черты Блуда. Юные, уставшие и немного испуганные. «Я не понимаю, о чем ты!» огрызнулся Блуд. И его черты начали меняться. но гораздо медленнее. «Проклятие не могло пасть! Яйцо еще у меня!» Он достал из-за пазухи камень, некогда бывший яйцом жарптицы, и внимательно на него посмотрел. «Оно самое дорогое, что у меня есть!» Наконец сказал он. «Только оно может вернуть мне настоящего меня!» «Покажите мне его поближе!» неожиданно попросил Валера, и блуд нехотя передал ему яйцо. «В книге про жар-птицу было сказано, что она живет в замке к о щ е я и охраняет его самое дорогое сокровище», зачем-то сказала Ева. «Ну, в сокровищнице даже окон не было. Как там могла спокойно жить жар-птица?» задумчиво пробормотал Женька, разглядывая камень на Валериной ладони. «Ребят, а вы понимаете, что это?» медленно произнес Валера. «Что для к о щ е я самое дорогое сокровище? Что хранится в этом яйце?» «Да ладно!» — выдохнул Женька, подаваясь вперёд. «Кажется, нам есть теперь чем торговаться с Никитой», — злорадно воскликнула Лика. «Но ведь тогда я не смогу вернуть его жар п т и ц ы и не сниму проклятия», — негромко произнёс Блуд. с Ликиного лица исчезла победоносная улыбка. «Мы что-нибудь придумаем», — решительно заявил Валерка и без колебаний отдал яйцо блуду. Тот спрятал его за пазуху, и черты его лица вновь замельтешили. Конечно, Никита их ждал. Глупо было даже надеяться на обратное. Он больше не выглядел веселым и беззаботным, и от этого Еве стало немного грустно. А еще, пожалуй, страшно. Было ясно, что игры закончились. Никита стоял, прислонившись спиной к большому валуну, который остался здесь с памятного им камнепада, и взгляд его темных глаз был очень серьезным. «Хотите ли вы уйти?» — медленно произнес он, и это прозвучало слишком церемонно для простого вопроса. «Да, хотим!» — ответил за всех жаров. Пусть ответит каждый, искренне. И, Ева, помни, никаких вопросов». Ева торопливо кивнула и подумала об Илье, который ждет ее звонка, о маме, которая ненавидит волшебство, и о папе, который его так самозабвенно любит. «Я хочу уйти», — сказала она. «Я тоже хочу уйти», — эхом отозвался Валера. Никита перевел взгляд на Лику. Пауза затягивалась. «Знаешь, я хочу уйти», — вдруг сказала Лика. «Я хочу жить там, где мне говорят правду». Никита зло рассмеялся и покачал головой. «Правду! Вы наивные человечки!» — произнес он. И услышать от него это «человечки» было почему-то очень обидно. «Оставляйте здесь шапку и можете уходить». только сперва дайте клятву, что никому не скажете ни слова о том, что увидели в тридевятом царстве. Никита обвел их тяжелым взглядом. «Клянусь, что никому не расскажу о том, что здесь увидел», медленно произнес Женька. «Я тоже клянусь, что никому не расскажу», подал голос Валера. Ева с Ликой присоединились к клятве. Произносимые ими слова ощущались так, будто имели вес и объем. Ева впервые испытывала подобное. «Отлично!» — удовлетворенно произнес Никита, стоило им замолчать. «Надеюсь, никому не нужно напоминать, что бывает с теми, кто забывает данную клятву». «Можно напомнить...» — нервно усмехнулся Валера. «Забывший клятву забывает себя», — заученным тоном озвучил Никита, а потом повернулся к Лике, Исуха сказал, «Верни мой кулон». «А как мы откроем двери?» спросила она. «Эту дверь вам открою я. А дальше?» «А дальше это не мое дело», пожал плечами Никита, глядя ей в глаза. «Нет, так не пойдет», заявил Жаров. «Ты еще не понял?» Никита оттолкнулся плечом от камня и выпрямился во весь рост. Он был чуть выше Женьки. «Вы здесь ничего не решаете. Мой отец опрометчиво пообещал, что вы уйдете. Его воля будет выполнена. Ты считаешь, что я должен помочь вам добраться прямо до дома?» «Да, это было бы честно». «Да что ты знаешь о честности?» — рассмеялся Никита. «Уходите, пока я не передумал». Он протянул руку к Лике ладонью вверх в ожидании возвращения своего кулона. «А как ты можешь нам помешать?» Вдруг спросил Валера и направился к скале. Столб огня взметнулся перед ним, заставив отскочить назад. «В следующий раз Корвин не будет так добр, и ты просто сгоришь», спокойно сказал Никита. «Он на вас очень зол, а я буду свидетельствовать отцу, что это была вынужденная мера, потому что вы угрожали моей жизни. Так что не испытывайте его терпения». «Так», — Женька потер висок и посмотрел на шапку-невидимку, которую сжимал в руке. «Мы в тупике. Какой нам смысл уходить, чтобы вечно блуждать по коридорам без возможности открыть проход в свой мир? А здесь мы через три дня станем другими людьми и вообще не захотим возвращаться». Ева посмотрела на Никиту, пытаясь найти в его лице хоть каплю сочувствия, но ее не было. «Сын к о щ е я вдруг подал голос Блуд. И Никита посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Оставь человечкам то, что у них при себе, а я взамен дам тебе вот это». На подрагивающей руке Блуда лежало каменное яйцо. С Никитой мигом слетела вся невозмутимость. «Откуда оно у тебя?» — севшим голосом спросил он, и потянулся было к яйцу. но блуд растаял в воздухе. «Дай слово, сын Кощея!» — сказал он, материализуясь на большом валуне. Черная тень метнулась в его сторону, и Ева, не успев толком подумать о последствиях, представила себе последнее, что она наколдовала — тяжелую деревянную лестницу. Лестница соткалась из воздуха между блудом и вороном, и ворон... Врезавшись в нее с оглушительным грохотом, кулем свалился на землю. Лестница тут же обмоталась вокруг него, как недавно каминная полка, только капли воды сверкнули в воздухе. Как же легко было колдовать в этом мире, какой счастливой Ева себя при этом чувствовала, несмотря на опасность, мокрое платье и полную неопределенность в будущем. На миг мелькнула мысль остаться здесь. Но Ева тут же о т м и л а ее прочь. «Нет, она вернется домой и сделает все, чтобы с такой же легкостью колдовать там. Волшебство займет свое законное место в ее мире». Никита шевельнул рукой, и лестница рассыпалась в пыль. Жаров рядом с Евой шумно сглотнул, и они переглянулись, ожидая справедливой кары за содеянное. В этот миг Ева чувствовала, что они с Женькой даже дышат в унисон, и что так же в унисон колотятся их сердца. Вот что значит совместная волшебная работа. «Дай слово, что они уйдут», — повторил Блуд, в то время как Ворон поднялся с земли и встряхнулся. «Нельзя забрать силой то, что стало причиной проклятия, и ты прекрасно это знаешь». «Мне все равно, никчемное отребье!» каркнул ворон. «Корвин!» — спокойно сказал Никита, и ворон, поджав под себя лапу, поскакал прочь от камня. Его правое крыло волочилось по земле. е в о почувствовала стыд. Он ведь просто хотел вернуть то, что было украдено у его хозяина. Впрочем, Женька тоже хотел вернуть то, что было украдено. А всего-то нужно было ничего ни у кого не красть. зло подумала Ева. Я даю слово, что позволю е м у й идти, оставив при себе все, что у них сейчас есть от решенным тоном произнес никита и вытянул руку. В обмен ты возвращаешь это яйцо. б л у д несколько секунд смотрел на яйцо так, будто ожидал, что оно вот-вотоживет и проклятие падет. чертрты его принялись мигать с чудовищной скоростью и снова, как и прежде, все чаще появлялось сморщенное озлобленное лицо, которое ему не принадлежало, но со временем должно было стать его истинным. Погладив яйцо, будто оно было живым, блуд бросил его Никите. Тот легко его поймал и засунул в сумку на поясе. «Прощайте», — сказал Никита, ни на кого не глядя, и направился к ворону, затихшему в высокой траве у тропинки. Блуд шагнул с валуна, как с обрыва, и лика вскрикнула. «Я не расшибусь, человечек!» — злоусмехнулся Блуд, становясь на землю. «Это было бы слишком просто!» «Спасибо вам!» — едва слышно сказал Валера. «Мне не нужна твоя благодарность, человечек! Я сделал это не для тебя! Я хочу еще чуть-чуть побыть с собой, тем собой, которого с каждым вдохом «Все меньше». Блуд отдал самое дорогое, что у него было, за то, чтобы они смогли вернуться. Наверное, это действительно отсрочит тот день, когда он окончательно превратится в озлобленное уродливое существо, а после станет дорожной пылью. Вот только е г о это не устраивало. По ее щекам потекли злые слезы. «Так не должно быть!» Женька осторожно сжал ее плечо в знак поддержки. Ева скользнула по нему рассеянным взглядом и заметила, что на грудный карман его куртки для верховой езды топорщится. «Что там у тебя?» — всхлипнув, спросила она. «Это?» — Жаров хлопнул себя по карману. «Кубик!» «Там выложить забыл, а теперь не выбросишь же его. Наверное, надо этому отдать». Женька кивнул в сторону Никиты, и вытащил кубик из кармана. Ева перевела взгляд на блуда, который мог вот-вот исчезнуть, и, не оставляя себе шанса передумать, выхватила кубик из Женькиной руки. В конце концов, волшебство должно служить добру. А иначе какой в нем смысл, если просто смотреть на то, как рядом творится несправедливость? Кубик взлетел высоко в небо. Рядом м охнул Женька. «Я желаю, чтобы с блуда было снято проклятие!» Звонко выкрикнула Ева. «Чтобы он вновь стал самим собой! А взамен отдаю свой волшебный дар!» Небо было ярко-синим, а облака казались мягкими пуховыми перинами. На их фоне черный дым, поваливший от волшебного кубика, выглядел уродливой кляксой, оставленной нерадивым художником. Костяной кубик не упал на землю. Он сгинул там, в черном сгустке тьмы. «Ты ненормальная!» — выдохнул рядом Женька. «Ты... ты...» Ева повернулась к блуду, по лицу которого текли слезы, по юному растерянному лицу. «Получилось!» — воскликнула Ева. «У меня получилось! У него глаза прозрачные, как ручей!» Блуд закрыл глаза ладонями. Его маленькое худенькое тело сотрясалось от рыданий. Взгляд Евы упал на стоявшего в стороне Никиту. Тот смотрел на нее так, будто в первый раз на его глазах кто-то сотворил волшебство. Блуд вдруг бросился к Еве и крепко обнял ее за пояс, заставив покачнуться и отвести взгляд от сына Кощея. Ева обняла в ответ его хрупкие плечи. «Вам лучше поспешить, человечки», — прошептал Блуд, отстраняясь. «Не оглядывайтесь, когда будете уходить, чтобы этот мир вас больше не звал. С тобой теперь все будет в порядке», — спросила Ева, стирая со своего лица слезы радости. «Да, радости. Она ведь сотворила самое главное волшебство в своей жизни». «Теперь да». Кивнул блуд, глядя на нее ясными голубыми глазами. «Поспешите и помните, ни за что не оглядывайтесь!» Валерка схватил Еву за руку и потащил к горе. Лика уже открыла пузырек с лунным светом и, чуть наклонив его, провела горлышком по каменному склону. Ева ни на миг не усомнилась в том, что у Лики все получится, потому что в этом мире... знали цену обещаниям. Лунный свет заструился по камню, и стоило ему добежать до земли, как раздался скрежет, и скала разломилась ровно по серебристой дорожке. «Прощайте!» — крикнул Блуд. «Прощай!» — закричали они хором, шагая в сумрачную прохладу пещеры и уже слыша плеск, с которым на дне черного озера закручивалась спираль вечности. Ни один из них не оглянулся. «Кажется...»